Борьба против абертистов, схватка между различными партиями, роль масонства. Уже в декабре 1793 года Робеспьер предвидел близкий конец Революционной Республики. «Будем на страже, говорил он, — «так как гибель Отечества уже недалека». И не он один это чувствовал. Та же мысль все чаще и чаще встречалась в речах революционеров. Дело в том, что революция, задержанная на полдороге, не могла никоим образом долго продержаться. Положение Франции в конце 1793 года было таково, что, остановившись в ту самую минуту, когда народ начал искать новых путей в сторону социальных изменений, революция неизбежно разбилась теперь на мелкую внутреннюю борьбу партий, споривших между собой и за власти. Она теряла свои силы в попытке бесплодной и ошибочной, даже с политической точки зрения, истребления своих противников, охраняя в то же время их собственность. Примечание. Мишле прекрасно это понимал, когда писал в своей истории революции «Полные грусти строги, где, напоминая слова Дюпора, «пахать надо глубоко». Он говорил, что революция потому должна была погибнуть, что и кабинцы, и жерандисты одинаково были логиками политики и представляли только две вехи на одной и той же линии. «Самый крайний из них, Сен-Жуст, — прибавлял Мишле, — не смеет тронуть ни религии, ни образования, ни самой сущности социальных учений. Трудно даже догадаться, что он думает о собственности». Таким образом, революции, чтобы утвердиться, продолжает Мишле, не хватало революции религиозной и революции социальной, в которых она нашла бы свою поддержку, свою силу, свою глубину. Самая сила событий толкала Францию на путь нового коммунистического движения. Между тем, революция дала создаться сильному правительству. И это правительство раздавило стремившихся к коммунизму крайних и под угрозой гильотина заставило замолчать всех тех, кто думал, как они. Что касается дайбертистов, которые преобладали в клубе кардельеров и в коммуне и овладели при помощи министра Бушота военным министерством, то все их понятия отдаляли их от социального переворота. Эбер, конечно, писал иногда в своей газете в коммунистическом смысле, Но террор и захват правительственной власти казались ему несравненно более важными, чем вопрос о хлебе, о земле или об организации труда. 80 годами позже Парижская коммуна 1871 года дала тот же самый тип революционеров. Что касается Шумета, то по своим симпатиям к народу и по своему образу жизни он должен был бы тяготеть к коммунистам. Одно время он был даже под их влиянием. Но он был близок также с партией эбертистов. А эбертисты очень мало интересовались этими вопросами. Они не стремились вызвать в народе действенные проявления его экономической и социальной власти. Для них самое главное было захватить власть при помощи новой очистки конвента. Отделаться от износившихся людей и коллег революции, как говорил Мамора. подчинить конвент Парижской коммуне при помощи нового 31 мая, поддержанного на этот раз военной силой революционной армии. Потом видно будет. Но тут ибертисты обочлись, они не оценили могущество обоих комитетов. Между тем, Комитет общественного спасения стал за последние шесть месяцев большой правительственной силой и был признан таковой за искусное ведение войны. А Комитет общественной безопасности стал едва ли не еще более грозной силой, так как сосредоточил в своих руках всю тайную полицию и мог кого хотел послать на гильотину. Наконец абертисты завязали борьбу на такой почве, на которой их поражение было неизбежно, то есть на почве требования усиленного террора. Здесь им приходилось вступать в состязание с правительством, которое тоже считало террор необходимым, и имела уже для этого свой официальный орган в лице Комитета общественной безопасности. Им оно и воспользовалось против абертистов. Излишне было бы распространяться обо всех интригах политических партий, боровшихся за власть в течение декабря 1793 и первых месяцев 1794 года. Достаточно указать, что четыре группы или партии стремились овладеть властью. Робеспьеровская группа, состоявшая из Робеспьера и его друзей, Сен-Жуста, Кутона и других. Группа усталых, которая сплачивалась позади Д'Антона, Фабр, Деглантин, Филиппы, Бурдон, Камил де Мулен и прочие. Затем коммуна, которая сливалась с абертистами. И, наконец, те из членов Комитета общественного спасения – био варен колод де бруа, которых называли террористами и вокруг которых соединялись люди, не желавшие, чтобы революция смягчила свою суровость относительно своих врагов, но вместе с тем не хотевшие преобладания неробеспиера, против которого они глухо вели войну, никомуны эбертистов. Дантон в глазах революционеров был уже отжившим человеком, опасным потому, что следуя за ним, Проталкивались жерандисты. Но это не мешало Робеспьеру идти с ним рука об руку в ноябре, чтобы вместе бороться против антирелигиозного движения. В клубе и кабинцев который проводил тогда свое очищение, когда Д'Антону пришла очередь подвергнуться очистительному голосованию, общество, причем против него было уже сильное возбуждение, Робеспьер протянул ему руку и спас его. Мало того, Он отожествил себя с Дантоном. Он был ему нужен, чтобы бороться против крайних. Кроме того, когда Камил де Мулен, ярый дантонист, выпустил 15 и 20 фримера 5 и 10 декабря первые два номера своей газеты «Старый кордельер», где со всем своим талантом журналиста, изощрявшегося в клевете, он напал на Эберы и Шаметы, и начал вместе с тем кампанию в пользу ослабления преследований, направленных против врагов республики. Робеспьер прочел эти два номера раньше публикации и одобрил их. Во время очищения у якобинцев он заступился также и за Демулена. Он был готов таким образом делать в эту минуту уступки дантонистам, лишь бы они помогли ему в борьбе против левого крыла эбертистов. На это дантонисты вполне были готовы. и напали на Эбертистов с необыкновенной яростью. Камил де Мулен в своем старом карделиере, а Филиппы в якибинском клубе, где он с озлоблением критиковал поведение эбертистских генералов в Андее. Робеспир, с своей стороны, напал с чисто религиозной яростью на очень влиятельного абертиста Анахарсиса клооца, которого якобинцы избрали в эту пору своим председателем. Когда очередь подошла к Лаоцу, подвергнутся очистительному суду и кабинцев, Робеспир произнес против него самую ядовитую речь, в которой обвинял этого идеалиста, обожателя революции и вдохновенного проповедника Международного союза Санкиллотов в измене против Франции. Все это на основании того, что Лаоц имел сношение с банкирами Ван Нивер и интересовался ими, когда они были арестованы. Якобинцы исключили Клодса из своего клуба 22 фримера 12 декабря, и Клооц стал таким образом намеченной жертвой для эшафота. Через две недели, то есть 28 декабря, он уже был арестован. Тем временем контрреволюционное восстание на юге продолжалось, и Тулун все еще оставался во власти англичан, так что Комитет общественного спасения обвиняли в неспособности. Поговаривали даже о том, что комитет хочет предоставить Южную Францию контрреволюции, и были дни, когда комитету едва едва удавалось удержаться во власти и не быть отправленным на эшафот, что, конечно, пошло бы на пользу жирандистам и модерантистам, а через них контрреволюции. Душой похода против Комитета Общественного Спасения в политических кругах был Фабр де Глантин. Один из умерителей, которого поддерживал Бурдон из УАЗы, из 22 по 27 февраля, с 12 по 17 декабря, была даже сделана искусно подготовленная попытка возбудить конвент против Комитета общественного спасения. Но если дантонисты интриговали против робеспьеристов, то обе партии действовали заодно против абертистов. 27 фримера 17 декабря, Фабр де Глантин прочел в конвенте доклад, в котором требовал ареста трех видных абертистов. Рон Сена, генерала революционной армии Парижа, Венсана, главного секретаря военного министерства, и Майяра, того самого, который 5 октября 1789 года вел женщин на Версаль. Все трое были ярые террористы. И это была первая попытка партии милосердия совершить переворот в пользу Жеронды и более умиротворительной политики. Все те, кто нажился во время революции, торопились, как мы уже говорили, вернуться к порядку, и ради этого они были готовы пожертвовать республикой и выдворить конституционную монархию. Многие, как Д'Антон, разочаровались в людях и говорили «пора все это покончить». Другие, наконец, и такие люди являются во всех революциях самой опасной партии, потеряв веру в революцию при виде враждебных ей сил, подготовляли себе помилование со стороны реакции, приближение которой они уже чувствовали. Однако же арест этих трех эбертистов, так напомнил бы арест Эбера в мае 1793 года, смотрите главу 39, что в докладе Фабра, увидали подготовление к правительственному перевороту в пользу жирандистов и через них в пользу реакции. Раскрытию этой интриги помогло также появление третьего номера старого кордельера, в котором де Мулен вполне показал свои карты. Прикрываясь именами из римской истории, он яро нападал на революционное правительство, и вся масса контрреволюционеров в Париже подняла голову при чтении этого номера, Они сразу стали уже шумно хоронить революцию. Гардельеры немедленно приняли сторону абертистов, но и они не нашли никакого другого повода обратиться к народу, как только требования больших строгостей против врагов революции. Для них революция тоже состояла прежде всего в терроре. Они устроили процессию и носили по улицам Парижа засушенную голову шалье, которого казнили жарандисты в Леоне. Они звали народ к восстанию, к новому 31 мая, с целью произвести новую очистку конвента и удалить из него отживших людей. Но что собирались они предпринять, если бы им удалось добиться очистки конвента? Какое направление собирались они придать революции? Ничего этого не было видно. Раз борьба завязалась на вопросе о более или менее свирепом терроре и о более сильной власти, Комитету общественного спасения легко было отразить нападение. Действительно, вот 5 го Невоза 25 -го декабря Робеспьер прочел в конвенте доклад о революционном правительстве И если сущностью этого доклада была мысль о необходимости поддержать равновесие между слишком крайними партиями и умеренными, заключение его было, как у эбертистов, смерть врагам народа, усиление правительственного террора. На следующий же день он потребовал ускорения решений революционного трибунала. В то же самое время, то есть 4 Невоза 24 декабря, В Париже получили известие, что Тулон отбит, наконец у англичан, а в следующие два дня, 5 и 6 Невоза, 25 и 26 декабря, узнали, что Вандейцы окончательно разбиты при Савине, 10 Невоза, 30 декабря. Рейнская армия, перейдя в наступление, взяла назад укрепленные линии Висембурга. Затем блокада Ландау была пробита 12-го Невоза 1 января 1794 года, и немецкие войска вынуждены были очистить левый берег Рейна и отступить на правый. Таким образом, республика приобретала новую силу, одержав ряд побед. Вместе с тем усиливалась власть Комитета общественного спасения – И тогда Димулен в пятом номере своей газеты покаялся в своих нападках на революционное правительства, продолжая, однако, свои злостные нападки на Эбера. Благодаря этому заседания клуба и якобинцев во время второй декады Невоза с 31 декабря по 10 января 1794 года стали настоящими всеобщими схватками из-за личных нападок. 10 января якобинцы произнесли исключение Демулена из своего клуба, что было равносильно близкой казни. И Робеспьеру пришлось пустить в ход всю свою популярность, чтобы общество отменило наконец это решение. Однако 24-го Невоза, 13 января, комитеты решились действовать и сразу навели страх на своих порицателей, велев арестовать Фабра де Галантино. Предлогом ареста была выставлена подделка одного документа, и комитеты с треском и грохотом объявили, что открыт большой заговор, имевший целью набросить тень на честность народного представительства. Факт, послуживший поводом к аресту Фабра, был подделкой одного декрета конвента в пользу могучей индийской компании. Но теперь известно, что Фабра был ложно обвинен в подделке этого документа. Декрет о ликвидации дела индийской компании действительно был подделан, но не Фабром, а другим членом конвента Де -Лоне. Этот документ существует по сию пору в архивах, и с тех пор, как его открыл Мишле, известно, что поправки, сделанные в декрете в пользу компании, писаны рукой Де а не Фабра. Но так как прокурор революционного суда Фукие Тенвиль безусловно, преданный Комитету общественной безопасности не позволил представить в суд этот документ, то Фабр погиб как подделыватель документа. Робеспьер, конечно, за него не вступился. Он его ненавидел. Примечание. Дело было довольно сложное. На службе у рейлистов был очень ловкий человек-барон Бац, до того смелый и так ловко умевший скрываться, что про него сложились целые легенды. Этот барон Бац, долго старавшийся освободить Марию Антуанетту, затеял теперь уговорить нескольких членов конвента заняться крупной биржевой спекуляцией на деньги, которые должен был доставить аббат Эспаньяк. Бац однажды собрал для этого в своем доме Жульена из Тулузы, Луне Базира Д'Антониста, а также банкира Бенуа, поэта Лагарпа и графиню Бафор, любовницу Жульена. Шабо, священник, отказавшийся от священнического сана, одно время большой любимец народа, но теперь женившийся на сестре австрийского банкира Фрея, тоже был с ними. На одном из таких собраний, по-видимому, был Фабр. Его попытались подкупить, и действительно подкупили Делоне, чтобы действовать в деле, касавшемся индийской компании. На эту компанию, однако, напали в конвенте, который велел ликвидировать ее дела и назначил для этого специальных комиссаров. Написать декрет, содержавший решение конвента, поручили Делоне. Тогда Делоне написал его и дал прочесть Фабру, который сделал в нем несколько поправок карандашом и подписал его. Но другие поправки, выгодные для компании, были сделаны чернилами рукой Делоне на том же проекте, и не представляя более этого проекта в конвент, Его выдали за самый декрет. Три месяца спустя Фабр был гильотинирован вместе с Шабо Луне аббатом Эспаньяком и обоими братьями Фрей, австрийскими банкирами. Таким образом шла кровавая борьба между различными фракциями революционной партии и легко понять, сколько ожесточения вносилось в эту борьбу иностранным вторжением и всеми ужасами гражданской войны. Тем не менее, естественно, является вопрос, что помешало борьбе партии принять ожесточенный характер с самого начала революции? Что дало возможность людям столь различным по убеждениям, как Жирондисты, Дантон, Робеспьер, Марат, действовать несколько лет заодно против королевской власти? Весьма вероятно, что интимное и братское общение – установившиеся еще до начала революции в масонских ложах в Париже и провинциях между всеми видными деятелями того времени, способствовало этому единству действия. Известно в самом деле через Луи Блана, Анри Мартена и из прекрасной монографии профессора Эрнста Нисса, что почти все выдающиеся революционеры принадлежали к франкмасонству. «Мирабо, Баи, Дантон, Робеспьер, Марат» Кандарссе, Бриссо, Лаланд и так далее и тому подобное все принадлежали к этому братству, а герцог Орлеанский, назвавший себя во время революции Филипп Равенство, оставался великим национальным мастером масонского братства вплоть до 13 мая 1793 года. Кроме того, известно также, что Робеспьер, Мирабо, химик Лавуазье и, вероятно, многие другие принадлежали к ложам Иллюминатов. основанным Вейсгауптом, цель которых была освободить народы от тирании князей и духовенства и как немедленный прогресс освободить крестьяна-рабочих от крепостного состояния, от барщины и от ремесленных гильдий. Нет никакого сомнения, как это говорит Энис, что своими человечными стремлениями, своим непоколебимым чувством достоинства человека и своими принципами свободы, равенства и братства Масонство сильно содействовало подготовлению общественного мнения к новым идеям. И это тем более, что повсеместно на всей территории страны масоны держали собрания, в которых излагались и восторженно принимались прогрессивные идеи, и где факт гораздо более важный, чем это думают, подготовлялись люди, умевшие обсуждать, сообщать дела и голосовать. Соединение трех сословий в июне 1789 года и ночь 4 августа были, по всей вероятности, подготовлены в масонских ложах. Эта предварительная работа, несомненно, установила также между людьми действия, известные личные отношения и привычки взаимного уважения, помимо отношений, всегда слишком узких в партиях и интересов узкопартийных. Вот что позволило, мы думаем, революционерам очень разнообразных партий действовать в продолжении четырех лет с некоторым единством против королевского деспотизма. Позже это единство подверглось слишком суровым испытаниям и, конечно, не удержалось, тем более, что сами масоны разделились по вопросу о королевской власти. о казни короля и еще более по отношению к коммунистическим учениям до того, когда масонские ложи были закрыты в начале 1793 года. Отношения, установившиеся между масонами до революции, в начале ее не сохранились таким образом до конца революционного периода, и тогда борьба партии разразилась с отчаянным ожесточением.